Десятое, двенадцатое, ноль четвертое. «Только что вернулся с рефератной поездки и получил ваше письмо номер один. С русалкой говорил, получили ли мое ругательное письмо, посланное и папаше, и сосойке. Что касается состава ОК, то я, конечно, принимаю общее решение. По-моему, необходимо не тянуть в дело рядового, а немедленно выслать его сюда». Затем обязательно организовать особую группу или дополнить ОК для хронического объезда комитетов и поддержки всех сношений между ними. Сношений у нас с комитетами и с Россией вообще крайне еще недостаточно. И надо все усилия приложить для развития корреспондентской и простой товарищеской переписки. Почему не связываете нас с Северным комитетом? С московскими типографщиками, очень важно. С Лиховским, с Тулой, с Нижним. Сделайте это немедленно. Далее, почему комитета не посылают нам повторительных резолюций о съезде? Это необходимо. Я побаиваюсь сильно, что вы слишком оптимистичны насчёт съезда, насчёт ЦК. Из брошюры Совет против партии вышло уже. Вы увидите, что они идут на всё и вся, на проделки чёрт знает какие и из желания сорвать съезд. По-моему, это прямая ошибка, что ОК не выпускает печатного извещения. Во-первых, извещение необходимо, чтобы противопоставить наш открытый способ действия тайной организации меньшинства. Иначе ЦК непременно поймает вас, воспользуется ультиматумом ссойки и заявит о вашей тайной организации. Это будет позор для большинства, и всецело виноваты будете в этом позоре вы. Во-вторых, Печатное извещение необходимо, чтобы известить массу партийных работников о новом центре. Никакими письмами никогда вы не достигнете этого даже приблизительно. В-третьих, заявление о сплочении комитетов большинства будет иметь громадное нравственное значение для успокоения и ободрения унывающего, особенно здесь, за границы большинства. Этим нежелижировать было бы величайшей политической ошибкой. И поэтому Паки и Паки настаиваю, чтобы тот час после Северной конференции бюро большинства или ОК большинства комитетов выпустило печатное заявление с ссылкой на согласие и прямое поручение комитетов Одесского и Краснославского, Николаевского, четырёх кавказских, Арижского, СПб, Московского, Тверского, Северного и так далее. Может быть, Тульского плюс Нижегородского, то есть 12-14 комитетов. Делу борьбы за съезд это не только не повредит, а громадно поможет. Ответьте мне немедленно, согласны ли или нет. Насчёт земской кампании усиленно рекомендую издать в России немедленно и открыто, без глупого заголовка для членов партии, и мою брошюру и письмо редакции Искры. Может быть, напишу ещё брошюрку, но полемику с Искрой обязательно переиздать. Наконец, особенно важные и спешные Могу ли я подписать здесь не манифест о нового органа именем организационного комитета комитетов большинства или лучше бюро комитетов большинства? Могу ли я здесь выступать от имени бюро? Назвать бюро издателем нового органа и устроителем редакционной группы? Это крайне и крайне необходимо и спешно. Отвечайте немедленно, повидавшись рядовым, которому скажите и повторите, что он должен ехать тот час, немедленно, без отлагательства, если не хочет провалить себя и страшно повредить делу. Болтают невероятно везде за границей, я сам слышал, будучи на рефератах в Париже, Цюрихе и так далее. Последнее предостережение – либо удирать сюда тот час, либо губить себя и на год отбрасывать назад все наше дело. Я здесь никаких ультиматумов о съезде никому предъявлять не берусь и не буду, ибо это вызовет лишь насмешки и издев издевки. Ломать комедии незачем. В десятеро чище и лучшее будет наша позиция, если мы открыто выступаем за бюро большинства и открыто выступаем за съезд, а не с каким-то закулисными глупенькими переговорами. которые в лучшем случае послужат только для проволочки дела и для новых интриг со стороны Глебовых, Конягиных, Никитичей и прочих гадов. Здесь все большинство мечется, мучается и жаждет органа, требует его повсюду. Издавать нельзя без прямого поручения бюро, а издавать надо. С деньгами принимаем все меры и надеемся достать. Доставайте и вы. Ради бога, давайте скорее полномочия издавать от имени Бюро и печатайте листок о нем в России. Рахметов, рядовой Сысойко — это все псевдонимы Богданова. Постороннему не понять, о ком идет речь. Ленин высказывает недовольство, сердится, упрекает, но его откровенность нельзя не ценить. «Следует хорошо обо всем подумать». Спустя 4 дня 13 декабря землячка пишет ему пространный ответ. Ваше письмо от 3-го 12-го и 10-го 12-го я получила. Разброд, который вы констатируете, сильно преувеличен. Мы расходимся в деталях. Вы говорите: "Поехали в России за деньгами и занялись чёрт знает чем". Я не отношу эту фразу к себе. Неужели завоевание 15 комитетов это чёрт знает что? Я спросил его тогда, что вы сделали бы без этих 15 комитетов. Повторяю, я не отношу эту фразу к себе. С первой минуты по приезде в Россию и до последней минуты на конференции северных комитетов я указывал на необходимость идейной подготовки к съезду. При развитии плана действия бюро и литературной группы на первый план выдвигая необходимость создать орган к съезду. К съезду я не стану относиться оптимистически до того момента, как нам удастся соединить действительно партию под одним идейным руководством. При объезде я очень энергично связывала с вами комитеты и частных лиц, всячески поясняя им необходимость посылки вам корреспонденции и, возможно, больше вознакомления вас о положении дел. Отсутствие живой переписки между вами и ими для меня необъяснимо. Чтобы закончить с этим, скажу вот что. Первое. Вопрос об органе являлся и является для меня вопросом наибольшей важности. Второе. Но предполагаешь, что разделение труда необходимо? За 4 месяца мне пришлось почти одной вынести колоссальную работу. И, естественно, предположить, что одно физическое лицо не может разорваться на 10 частей, я взяла на себя ту часть работы по устройству органа, которую следовало выполнить при объезде комитетов. Я готовила комитета для поддержки ордена. Я просила бы вас просмотреть резолюцию литературной группы Ленина. Всё остальное, я полагала, делось с вами. Больших денежных связей у меня сейчас нет. Всякие поступления по мелочам, денежные взносы я направляла к вам, о чём вам своевременно сообщала. Что касается комитета, то они с ЦК порывают. За исключением Папаши, все мы близкие друзья ваши. Так смотрим на этот вопрос. Вы знаете, что я всегда отстаивала влияние за границы на Россию, и в этом я солидарна со всеми близкими друзьями в России сейчас живущими, за исключением Папаши, с которым у нас вообще обнаружились некоторые разногласия. Но для проведения ваших планов, всегда ваших, моих, я буду всегда с вами. В этом пора уже перестать сомневаться. Но я прошу только об одном: посчитаться несколько с моим знанием русских комитетов. Конференция северных комитетов предлагает кооптировать Алексея. Я считаю его одним из лучших кандидатов. Насколько успел узнать его, зная его с марта, он вполне надёжный человек. Но всё же мало проверенный. Это меня несколько смущает, но я считаю необходимым на кооптацию его согласиться. Авдей, по всей видимости, провалился. Проверить это окончательно не удалось, но мы мало сомневаемся в этом. Большая потеря. Освобождена Лиза, а она совсем не в курсе дела и совсем одичала, но, несомненно, встанет на нашу позицию. Где Аркадий? Агитационную работу необходимо устроить, необходимо немедленно отправить в Саратов, Тулу, Урал. Всюду просит. Могу только сама поехать, послать некого. Из кого устроить группу? Из имеющихся никто не подходит. Я умоляю всем святым для нас, чтобы Эл-Оф и Гоф Выйжели немедленно. Тогда раздельным работу, иначе я окончательно свалюсь. Теперь мне приходится выносить такую колоссальную работу, для которой не хватит никаких физических сил, не смотря ни на какой подъём нервов. Если Лоф и Гоф не выйдут немедленно, вы рискуете очень многим. Я жду их, во чтобы это не стало. Пусть займут денег, я верну немедленно. За границей им делать, на мой взгляд, нечего. Уже несколько позднее из разных источников узнала, что сюда приехала для сбора денег на орден Девица. Мне казалось невероятным, чтобы вы прежде всего не направили её к нам. Вчера мы случайно узнала от НИ, что ейо получено письмо от вас, в котором вы уведомляете о выпуске первого номера вперёд. Письму это она отказалась нам показать, заявив, что оно лично ей. Кроме того, она рассказала, что сюда приехало лицо для сбора денег на орган, что она его видала, познакомила его кое с кем. На вопрос мыши, не свела ли она его с землячкой, она ответила, что они верно где-нибудь столкнутся. «Я хотела бы избежать таких случайных столкновений. Я считаю этот факт присылки без уведомления нас бестактным. Вы не понимаете, в какое нелепое положение нас ставите». Если это желание действовать помимо нас явилось результатом вашего предположения о нашем неверном образе действий, вы думаете, что я и друзья агитировали здесь против органа, то я на это скажу, что считаю такую тактику в высшей степени вредной для дела. С другой стороны, заявляю вам, что при первом же требовании, как только пришлёте Л и Г, я устраняюсь. Это тем более просто, что мне необходим хоть одномесячный отдых. Не дробите ей так малые силы. Что касается НИ, то о ней следующее. На днях ей был в комитете поставлен вопрос. Пойдет ли она с нами на раскол, который является сейчас неизбежным? Она ответила, что считает раскол вредным, и поэтому из комитета вышла. Поведение ее сейчас таково, что для нас стал несомненным ее переход в ЦК. Я нахожу в высшей степени бессмысленным адресование писем лично к ней. Я вошла неофициально в комитет. Дела здесь крайне скверны. Примотой и откровенностью Ленина обязывают землячку отвечать с такой же откровенностью и прямотой. Она разговарит с Лениным как на духу, с всей искренностью высказывает свои обиды, своё негодование. И в тот же день Ленин тоже отправляет землячке письмо.